Очень аккуратно Хадас подрулил к небольшому каменистому плато на самом откосе. Затем изменил положение подвижных сопел двигателей, направил струю вертикально вниз и несколько секунд просто висел над камнями, бесцельно сжигая топливо. После, решившись, убавил тягу и плавно-плавно сел. Внизу, под стометровым обрывом, плескалось море. Он выбрался из кабины, захватив мощный фонарь и бинокль, обнаруженные на полке для инвентаря. Видимость оставляла желать лучшего. Перед спуском вниз он обошел самолет и внимательно обшарил его корпус конусом света. В днище имелось чудовищное повреждение. Можно было подумать, что машина терлась своим брюхом о скалу на полной скорости. Куски металла изогнулись внутрь и потеряли форму, местами свисая каплями. К Кьюм удивился живучести этого древнего реликта и своей интуиции. Задержись он на секунду в выполнении маневра, и смертельный лучевой удар пришелся бы по голове. Да, человечество сильно поднаторело в орудиях разрушения. Он погладил примитивный корпус из древнего алюминия, словно прощаясь с другом, затем повернулся и решительно направился к обрыву. Море плескалось внизу, но сквозь шлем и после полета он не слышал звуков. Датчик наличного воздуха показывал почти ноль. Это было кстати. Все равно когда-то надо было начинать дышать местными ароматами. Не имея запаса, было очень просто отважиться на неминуемый шаг когда состекнул крепление лямки, затем резко стянул шлем-маску. Все равно более минуты он не вдыхал, по-детски оттягивая решенный вопрос. Добралась-таки до него эта милая планета. Два месяца назад не получилось, а вот теперь добралась. Датчика радиации у него не было, но, не зная наверняка, наверное, было проще. Хотя и в другом случае сознание бы все равно искало зацепку для надежды. Наконец он прерывисто вдохнул. Пока ничего не случилось, хотя гамма новых непривычных звуков смешалась в голове. Фоновая радиация могла быть действительно самой разной, но быстро отравляющие вещества явно отсутствовали. Он решил поторопиться со спуском. Не хватало еще добраться до вожделенной воды и свалиться замертво. Он осветил фонарем очень крутой, местами отвесный берег. После замкнутых пространств его охватило волнение перед простой опасностью. Он напомнил себе о скорости падения здесь. Почти равный земной. Смешно было сорваться с откоса после всего пережитого и съехать в море с переломанной шеей. Однако спуститься стоило. Хотя последний раз он лазил по скалам на мааре полгода назад, когда его привлекли помогать в установке радиотелескопа. Требовалось высокое место для лучшего обзора окрестностей. Он осмотрел далекий-далекий горизонт, по-прежнему непривычный в сравнении с лунным и погруженный в темноту. Ничего интересного не наблюдалось. Нигде не горел приглашающий огонек, и никто его не звал. Он начал осторожный спуск».